Автомобильное московское общество. Полистав тоненькую папку, подполковник ненадолго задумался. С одной стороны, это начинание князя непременно надо осветить, причём самым подробным образом. С другой же стороны, в акционерах этого общества числился как сам государь император, так и их императорские высочества Георгий и Михаил Александровичи. М-м, да. Поразмыслив, Подполковник всё же решил, что августейшим совладельцам не помешают хорошие новости, в частности, что АМО на ближайшую пару-тройку лет имеет все шансы стать безоговорочным монополистом на внутреннем рынке Российской империи, потому что ни один из конкурентов не может похвастаться столь совершенной конструкцией своих аппаратов, а также сетью топливных станций и обслуживающих автомастерских по всем крупным городам. К слову, бензиновыми колонками сильно интересуется нефтяной король Эммануил Нобель, и вроде бы он даже почти договорился о приобретении солидного пакета акций. Вот ведь с таким списком августейших пайщиков-акционеров как-то даже и боязно выяснять лишние подробности. В любом случае, место автомобильной компании номер один АМО принадлежит вполне заслуженно. Как впрочем, и весьма почётное звание поставщик двора его императорского величества. Других-то таких заводов в империи всё равно нет. В плюс шли и курсы вождения для счастливых владельцев или же их доверенные прислуги. Разнообразная комплектация и отделка, и самое главное цены мобилей на любой кошелёк и вкус. Не стоит забывать и о наличии сразу семи самоходных экипажей представительского класса в личном его императорского величества гараже, говорят начальствующие в этом заведении граф Алсуфьев, при виде такого подарка едва не умер от счастья. Разумеется, вдовствующая императрица Мария Фёдоровна тоже не была забыта. как и те из великих князей, кто состоял в приятельских отношениях с 28-летним титулованным промышленником. От его небольших презентов у иных придворных чинов просто сводило скулы от зависти. Стыдно признаться, но Николай Илларионович и сам питал некую слабость к «Волге-ка». Кхм, чертов технический прогресс. Быть может, ему все же стоит отринуть все сомнения и оформить рассрочку в автосалоне. или же взять кредит в Волжско-Камском банке. Впрочем, вместо сияющего лакировкой и хромированными приборами кабриолета можно было приобрести одну из сравнительно дешевых мотоколясок, да-с. Например, английской или французской выделки. Хотя нет, лучше уж чуть переплатить и взять Яка, или же германца из конюшен Готлеба-Даймлера. Тот хоть и отошел в мир иной с год назад, но качество изделий его фирмы осталось по-прежнему высоким. пожалуй, ничуть не хуже, чем у тех же мотоколясок Яковлевского механического завода. М-да... Вот только выглядели все эти самобеглые конструкции в сравнении с самой дешевой «Волгой», как лохматый ишак рядом с породистым скакуном. Находясь в некотором расстройстве чувств, Николай Илларионович перенес вторую стопку укладок к первой, после чего... прикрыл стеклянные дверки шкафа и направился в соседнюю с кабинетом комнатушку, где некоторое время звенел ключами и тихонечко трещал наборным устройством, открывая массивный сейф. Тэкс. Большая укладка, заметно оттянувшая руки Молчанова вниз, надпись имела довольно странную — «Компаньоны». Более того... Основная часть содержимого сей папки являла собой всего лишь вымо заключения и выводы самого подполковника к сожалению почти все промышленники и купцы ставили сохранение своих коммерческих тайн выше государственной необходимости и пользы нет были и обратные примеры взять хотя бы крупнейшего книгоиздателя империи Ивана Дмитриевича Сытина Книжный магнат честно и подробно ответил на все его вопросы, к тому же был необычайно благожелателен. Вдобавок, известный меценат подтвердил тот факт, что два его компаньона, князь Огренев и его императорское высочество Михаил Александрович, ограничивают своё участие в издательстве Сытин и Ко всего лишь получением ежегодной ренты. Между прочим, Оному издательству принадлежит четверть всех серьезных и популярных газет и журналов, выпускаемых в Российской империи. С другой же стороны, все эти печатные издания абсолютно лояльны Августейшей семье. Фарма Мед Феррейн. А кляус-то сколько накопилось. Пожалуй, совладелицы, управляющие сей компанией господин Феррейн, Мокс смело соперничить в количестве столь специфических бумаг с господином Фрейденбергом, благодаря неустанным заботам и чернильным трудам владельцев мелких аптек и провизорских заведений. Но и то сказать, как же им не жаловаться, ежели недавно появившаяся компания их планомерно теснила и разоряла. более низкими ценами, широчайшим ассортиментом, круглосуточной возможностью прямо по телефону заказать, причём с доставкой на дом нужный препарат или микстуру. А также, что немаловажно, красивыми барышнями и юношами, стоящими за прилавками новых аптек. Как говорится, любой выбор на любой вкус. Но даже этого, возможно, оказалось бы недостаточно для убедительного успеха, если бы среди совладельцев ФМФ не числилась сама вдовствующая государыня-императрица Мария Федоровна. Одним словом, надежды частных аптекарей и провизоров на справедливость, в их понимании, разумеется, были абсолютно беспочвенны. Всеобщая воздухоплавательная компания. Хм. Когда граф Цеппелин и князь Огренев образовали совместное русско-германское предприятие по строительству и эксплуатации дирижаблей, все только посмеялись. Вот уж действительно деньги на ветер. Это что же за размер должен быть у аппарата, чтобы он смог утянуть и пассажиров, и паровую машину с запасом угля и воды. Острели записные шутняки рисовали смешные карикатуры, ходили по салонам обидные анекдоты, пока с Гатчинских верфей не взлетел первый дирижабль серии Альфа. Ох и шумиха тогда поднялась. Да что тогда, если она по сию пору не улеглась, как следует. На обзорные экскурсии на Санкт-Петербургом или Берлином запись ушла уже на 3 месяца вперёд. К сожалению, из палинских покорителей воздушного океана было пока мест всего 4 штуки. Очередь же, что характерно и не думается сокращаться. О те самые шутники, что так остроумно высмеивали непонятные начинания двух аристократов, теперь на полном серьёзе обсуждают перспективы дочерних компаний ВВК российского Аэрофлота и германской Люфтганзы. Одно плохо, нам работы прибавилось, потому что столь перспективной новинкой, вернее, проектной технической документацией на неё, тотчас заинтересовались разведки сопредельных держав. особенно в великой Британии и Франции и если джентльмены старались действовать в традиционном русле то есть путём кулуарных переговоров подкупа и прочих привычных вещей то месье после первых же неудач попытались надавить на союзнические чувства русского генералитета те разумеется сочувствовали и обязательно попробовали бы уговорить князя огренева будь последний хотя бы в европейской части империи В общем, никому из заинтересованных сторон пока не повезло, тем более, что отставной генерал германской армии фон Цеппелин перенял у компаньона его отношение к охране коммерческих и промышленных секретов. Между прочим, кое-что и в нашем ведомстве не помешало бы устроить так же. Впрочем, общие дела с оружейным магнатом накладывали на всех его компаньонов определенный отпечаток. К примеру, те же нефтепромышленники Зубаловы завели солидную вооружённую охрану и себе, и своим нефтяным полям. А довольно известный инженер-заводчик и опять-таки нефтепромышленник Эммануэль Нобель для всех своих предприятий один в один скопировал правила внутреннего распорядка на Сестрорецкой оружейной фабрике. Определённо не помешало бы им Вздохнув, Николай Илларионович еще немного полистал содержимое укладки, остановившись только на предпоследнем листе. «Всеобщие энергетические системы». Название-то какое, прости господи. Звучит звонко, а в сущности ничего толком не понятно. Зато вот с сомнительными фактами из прошлого директора-распорядителя компании, господина Ладыгина, все более чем хорошо. Сочувствовал идейкам народной воли, а князь его к себе на службу взял, и даже, говорят, лично хлопотал в Министерстве внутренних дел. Список дольщиков сравнительно недавно открытой компании уже привычно внушал уважение. Самые сливки титулованы аристократии, кое-кто из московских купцов и питерских промышленников, и, разумеется, их императорские высочества Георгий и Михаил Александровичи. Хм... Закрыв папку, Молчанов положил её на место. Так, пожелуй, 3/4 доклада уже есть.